Альбина Нури. Дорога смертной тени. Роман. Часть 1. Митя. Глава 1. В половине первого стало не выдержало. Так, отпускник, собирай-ка свои пожитки и иди домой. Всё равно от тебя никакого толку. Сегодня Мите и в самом деле работалось плохо. Не мог толком ни на чём сосредоточиться. А делать что-то без огонька, через не хочу, как мама говорила, танцевать в пол ноги он терпеть не мог. К тому же, ничего срочного и не было. Серьёзный проект, над которым бились почти полгода, они сдали заказчику вчера. Спасибо, солнце. Век не забуду твоей доброты. Не переживай, напомню, усмехнулась Стелла. Приеду и тебя тоже отправлю в отпуск, пообещал Митя. Только попробуй, миллион раз говорила. Я пойду в декабре. Забыл. Прости, дурака, покаянно проговорил он. Удивительно. Как ты до сих пор жив с такой-то памятью? подколола Стелла. Митя побросал в кейс кое-какие мелочи, подумал, зачем-то переложил с места на место пару бумажек, выключил компьютер, встал и направился к её столу. Отдельным кабинетом директор Метелины так и не обзавёлся. Весь офис представлял собою одну просторную комнату. Стелла сидела лицом к двери, Митя справа от неё, в глубине помещения, возле стены. Он был защищён от внешнего мира столом, монитором компьютера и ослепительной красотой своей помощницы. Стелла нереальная кинематографическая красавица с классическими чертами лица в духе Вивьен Ли. Ногами Джулии Робертс и талии молодой Людмилы Гурченко. Каждый посетитель, открывая дверь, упирался взглядом в это чудо. И лишь потом, когда удавалось отвести взор и прийти в себя, оглядывался по сторонам, замечая остальное. Мебель, картины, плакаты, дипломы, вид из окон, фотографии и, в последнюю очередь, Митю. С появлением Стеллы в офисе Метелины под разными предлогами побывали, пожалуй, все сотрудники и арендаторы их бизнес-центра. Женщины заходили позавидовать и полюбопытствовать. Мужчины поглазеть и попытать счастья. Кстати, многие впоследствии становились заказчиками. Стелла быстро набирала какой-то текст. Тонкие пальцы, украшенные серебряными кольцами, легко перелетали с одной клавиши на другую. Надо срочно письмо отправить. Погоди минутку, а то мысль упущу. Не отрываясь от монитора, быстро проговорила она. Угу. Отозвался Митя и отошёл к одному из окон, чтобы не мешать. Офис Мицелины располагался на шестнадцатом этаже недавно построенного делового центра. Митя с детства боялся высоты и поначалу не хотел забираться так далеко в поднебесье. Но теперь радовался что 3 года назад все помещения пониже были либо заняты, либо не по карману. Минувшей зимой администратор делового мира предложил переехать на пятый этаж, но Митя отказался. Вид, который открывался из огромных панорамных окон, доходящих почти до пола, он теперь не променял бы ни на что на свете. У подножия небоскрёба бурлила жизнь. Люди в душных или охлаждённых кондиционерами железных коробках ехали по делам и знать не знали, что на лакированной спине их автомобилей откуда-то сверху глядит человек. Глупый, самонадеянный божок, вообразивший, что может управлять своей жизнью. На секунду появилось ощущение, что этом мгновении и тех, что не проходят бесследно, по какой-то непонятной причине навсегда застревая в памяти. Митя моргнул, и мимолётное ощущение погасло. Ура! Отправила. Примити и распишитесь, Стелла спрахнула со стула и подошла к Мите. Свои длинные густые волосы она, приходя на работу, обычно собирала в высокую причёску, небрежно закручивала и закрепляла парой шпилек. Но даже С этой незамысловатой причёской девушка ухитрялась выглядеть так, словно только что вышла из дорогого салона красоты. Дело было даже не в исключительных внешних данных. Митя полагал, что Стелла просто принадлежала к той редкой породе людей, которым с лёгкостью удаётся всё, за что они берутся. Девушка положила руки ему на плечи и сказала совсем другим, успокаивающим и понимающим тоном. Да не беспокойся, это ни о чём, Мить. Появится неотложный заказ, скину в нештатникам. Всё будет хорошо. Не сомневайся, раз ты на посту. Они обнялись. Митин нравился аромат её духов: сладковатый, лёгкий, немного дерзкий. Те, которыми душилась Лина, были совсем другие: обволакивающие, тяжеловатые, бархатистые. Он çмогнул Стеллу в щёку и в тысячный раз подумал, как ему повезло. Стелла была не просто коллегой, а ближайшим помощником, советчиком, правой рукой, нянькой, психологом и лучшим другом. Поначалу многие думали, что у них роман. Абсурдное предположение. В жизни Мити уже была женщина. Самое интересное, что в жизни Стеллы тоже. Девушка тихонько отстранила Митю от себя и улыбнулась. «Отдыхай на всю катушку. Ты заслужил». Только вот... Она вдруг запнулась, замолчала, потом, словно отмахнувшись от какой-то мысли, добавила. «Ладно, неважно. Иди. Иди уже». «Я всегда на связи. Не буду отключать телефон. Если что-то серьезное, обязательно звони. И даже если просто...» Звони в любом случае. И не подумаю. В отпуске надо отдыхать от дел, а иначе зачем вообще нужен отпуск? Стелла смотрела на него, и в её взгляде читалось что-то, чего он никак не мог понять. Митя уже второй раз за короткое время ощутил неясную тревогу и подумал, что не должен уезжать. Это спонтанное решение отправиться на отдых, оставить Метелину выбиться из рабочего графика, вдруг показалось ему нелепым и ошибочным. Сердце защемило, как будто он бросал нечто дорогое и важное. Ещё миг, и он попросил бы Стеллу сдать билеты на самолёт. Что за глупости? Устыдившись этого порыва, подумал он Митя. Видно и вправду давно не отдыхал. А твик И потом Лина. Ей так нужна эта поездка. Мне как-то не по себе, признался он Стелле, которая всё так же не отводила внимательный взгляд. Кажется, только я уеду, как случится что-то. Он хотел сказать непоправимое, но в последний момент удержался и произнёс: "Важное. Невозможно всегда всё контролировать". мить, мягко заметила помощница. Так и с ума недолго сойти. Нужно уметь доверять другим. А еще иногда... Да доверяю я тебе. Больше, чем себе, ты же знаешь. Горячо перебил он. Иногда полезно предоставлять всему идти своим чередом. Закончила фразу Стелла. Вот увидишь. Ничего тут без тебя не развалится. Скоро вернешься обратно, и тебе покажется, что отпуск был слишком коротким. Может даже решишь, что вовсе не хочешь возвращаться в постылые будни и видеть Мицелину. Мице показалось, что последние слова девушка произнесла с затаённой горечью. Стало видно тоже, осознала это и догадалась, что он понял, потому что слегка смутилась. Это было так не похоже на неё. Однако она тут же взяла себя в руки и сказала с лёгкой усмешкой: Хватит, развели мелодраму. Лети к своей ненаглядной. И передавай привет от меня. Стелла вернулась за свой стол и уткнулась в монитор, давая понять, что разговор окончен. Митя ощутил лёгкое разочарование. Ему нравилось разговаривать с помощницей, и он знал, что будет скучать по ней в отпуске. Около 3 лет они практически ни на день не расставались, не считая выходных. Передам, ответил Митя и направился к двери. Обязательно. Столо права. Сколько можно прощаться? Не на войну же он уходит, ерунда какая. Право слово. Не вздумай привезти мне дурацкую ракушку или магнит. Сделай милость. Выбери что-нибудь оригинальное, раздалось вслед. Митя рассмеялся и пообещал проявить фантазию. Уже выйдя в коридор, прежде чем закрыть за собой дверь, он ещё раз оглядел просторный, такой родной офис Метелины, место, ставшее за последние годы вторым домом. Да что там? уж если честно, порой здесь ему было куда уютнее и спокойнее, чем дома. Митя отогнал эту мысль, улыбнулся на прощание Астелле и решительно закрыл дверь.